Шот вытащил свой карманный мозг и занялся изучением состояния своих капиталовложений. Два пункта его не устраивали, и он решил, что пора бы произвести изъятие капиталов и вложить их в другие предприятия. Как раз в это время неожиданно зазвучал сигнал аварийной сигнализации двигателя аэроджипа. Что это может означать, Бикер? осведомился шут, оторвав взгляд от экранчика портативного компьютера. Машине была задана программа, за счёт которой автопилот, управляя ею, должен был доставить их с Бикером на базу. По идее, никаких проблем с встречным транспортом и погодой не ожидалось. И вдруг на полпути до базы Что-то стряслось с двигателем. — Похоже, мы приближаемся к какой-то магнитной аномалии, сэр, — отозвался Бикер, сидевший на переднем сиденье перед панелью управления. Внимательно посмотрев на показания приборов, он добавил. — Запас энергии быстро уменьшается. — Ничего хорошего, — заволновался Шут. Давай поищем, где совершить посадку, пока энергия окончательно не иссякла. Если случится худшее, вызовем базу, чтобы нас забрали. Хорошо, сэр, ответил Бикер. Впереди как раз ровная площадка. Там я и попробую посадить машину. Он пересел в кресло пилота и попробовал переключиться на ручное управление. Через пару секунд он сообщил: "Не поддаётся, сэр. Включить сигнал тревоги, сэр". Шутки в ноль проверил, хорошо ли застёгнут ремень безопасности. "Да, а я попробую связаться с базой по коммуникатору". Он нажал на кнопку на ремешке наручного коммуникатора и проговорил в микрофон: "Мамочка, приём". На связи шутник. Срочно вызываю базу. Мамочка, приём. Из динамика коммуникатора слышался только шум помех. SOS, SOS. Мамочка, слышишь меня? Приём. Бикер обернулся и посмотрел на шутта. Сэр, если позволите, я бы искал предложение. Думаю, вам не стоит прерывать связь. Быть может, Роза слышит вас, но не имеет возможности ответить. Сообщите ей наши координаты. Может быть, они сумеют прислать кого-то нам на помощь, а я буду пытаться перевести машину на ручное управление. Хороший план, согласился шут. Если ты сумеешь посадить машину Мы хотя бы не разобьемся. «Именно это я и пытаюсь сделать, сэр», — ответил Бикер и снова занялся приборами. Через некоторое время он сообщил. «Мы отклоняемся от курса, сэр. Такое впечатление, что машиной кто-то управляет и звонит. Не стоит ли нам выпрыгнуть?» Шут. Взглянул вниз на усеянную валунами землю и покачал головой. "Пока мы летим слишком быстро", сказал он. "Думаю, стоит пока оставаться в машине. Если только не случится ничего такого, из-за чего оставаться в ней будет опаснее, чем спрыгивать. Если мы тут застрянем, нам может понадобиться аварийный комплект продуктов и воды". "Хорошо, сер". сказал Бикер и придержал рукой шляпу. Запался энергии, попрежнему уменьшается СР, а скорость между тем, похоже, не упала. На самом деле, ощущение было такое, будто скорость даже возросла. А джип мчался почти под прямым углом относительно заданного курса. И все старания Бикера ни к чему не приводили. По идее, в случае окончательного иссякания энергии, должны были включиться антигравитационные устройства и мягко посадить машину на землю. Но при такой скорости на мягкую посадку рассчитывать не приходилось. Оставалось только ждать и надеяться на то, Там амортизаторы выдержат и жесткую посадку. Аэроджип несся неведомо куда, а шут продолжал непрерывно вызывать мамочку. Бикер смотрел вперед, не возникнет ли на пути машины какой-нибудь опасной преграды. Но ни с помощью встроенного в приборную панель джипа коммуникатора, ни с помощью аэроджипа, на ручного коммуникатора шутца за связь с базой не удалось шутня оставлял попыток сообщить мамочке или кому угодно кто мог его услышать о том где приблизительно находятся они с бикером и что с ними происходит и вдруг машина резко замедлила скорость и плавно опустилась на землю